Шумуэль Писаревский «Добро пожаловать в Израиль» или «Чтобы вы так жили» Часть 2 Слово о пунктуальности Давным-давно, когда я еще был молодым и красивым, Теперь же я, увы, остался только красивым. К тому же, будучи еще новым репатриантом, в Израиле эмигрантов называют репатриантами от слова «патрия» — «родина». Соответственно, «репатриант» означает «вернувшийся на историческую родину». Я был приглашен на одну свадьбу религиозных евреев. В приглашении значилось время 19.30. Что делает воспитанный еврейский мальчик? Конечно же, покупает подарок и приходит раньше указанного времени. «Купил вазу». Кстати, не знаю, почему-то это считалось самым популярным подарком. Все поголовно дарили вазы, в результате чего молодым просто не было куда девать столько стеклотары. Поэтому, наверное, и они передаривали их на свадьбы своих друзей и далее по цепочке. И, несмотря ни на что, всё равно все упорно дарили именно вазы. Возможно, предполагалось, что муж будет дарить жене столько цветов, что не хватит никаких ваз на свете». а, возможно, скандалов на протяжении всей жизни возникнет столько, что вас опять-таки будет сильно не хватать. Возможен и третий вариант. На начальном этапе семейной жизни вас будет чересчур много для регулярных букетов, хотя их вначале будет немало, но с каждым скандалом количество вас начнет постепенно таять, как и количество и частота регулярных букетов. какой-то момент, возможно, соотношение цветов и ваз придет в норму, которая по функции графиков будет соединяться в вазо-цветочной системе координат, и которая со временем сойдет на нет, как по количеству цветов, так и по нужде ваз для них, которые, в свою очередь, своевременно израсходуются на нужды необходимых скандалов. Так что с какой стороны на это не посмотри, а вазы все-таки очень необходимые предметы в доме. И не зря их дарят на свадьбы. Они подходят как для выражения любви, так и для самообороны. Как бы то ни было, прибыл я на указанную свадьбу за 10 минут до начала оного события, обозначенного в те же 19.30. И что же вы думаете? Сначала мне показалось, что я не туда попал, потому как свет в зале выключен, а столы вообще отсутствовали. Но адрес правильный, поэтому я подумал, может, числом ошибся? но и число правильное. Решил не паниковать раньше времени, поэтому ногти кусал в размеренном темпе, а не слишком быстро. Все сомнения развеялись разом, когда спустя полчаса меня приняли за официанта, пришедшего накрывать на столы. Они были разобраны и стояли отдельно. К слову, я им помог такие накрывать на столы. Уж больно мне было не по себе. Думал, они опаздывают». Первые гости начали просачиваться мелкими ручейками только через час после указанного времени. Это были как раз самые пунктуальные. Ещё через полчаса зал постепенно заполнился, и даже приехала невеста. Жених и невеста не видятся неделю до свадьбы и до самой церемонии хупы. Хупа — церемония еврейского бракосочетания, проводится под свадебным навесом — балдахином. Осталось дождаться жениха — Не начинать же свадьбу без него, правильно? Наконец, жених таки приехал. Оказалось, у него нет машины, а на такси дорого, поэтому он добирался бесплатными попутками. Кстати говоря, в Израиле не принято брать деньги за попутку, потому что все и так охотно подвозят. Ну вот, жених и решил сэкономить немного. К слову, свадьба была веселая. Лишь потом мне объяснили, что время, указанное в приглашении, означает «Х плюс один», то есть «х». Чтобы прийти вовремя, нужно решить уравнение, в котором x это указанное в приглашении время. Соответственно, нужно прийти на час позже. Исключение составляют приглашения, в которых рядом со временем стоит слово «точно». Тогда подразумевается, что это время без уравнений. Ну и тут находчивые евреи сразу нашлись и сказали, что слово «точно» на идише означает аббревиатуру. «Пока евреи не соизволят явиться». И все-таки есть одно исключение. Приглашения, в которых указано время церемонии Хупы с уточнением, что Хупа состоится до заката, тогда уже становится вообще неважно, какое время указано в приглашении. Можно смело приходить за 10 минут до самого заката, и вы успеете вовремя. А так как каждый религиозный еврей точно знает время заката, ведь это легко вычисляется по координатам и уровню горизонта каждого города, Поэтому-то закат и будет точным временем. Согласитесь, это ведь намного проще, чем решать какие-то там уравнения с x плюс один». Ну а для особо ленивых время заката можно найти в любом календаре. А раз речь зашла о свадьбах, тут то тоже нужно упомянуть норму на светских свадьбах в Израиле, которая может отличаться от российской. Молодым, в отличие от религиозных свадеб, о которых шла речь выше, приносят не подарки, а только деньги». Причем есть минимальная такса на каждого приглашенного, рассчитанная таким образом, чтобы из собранных денег молодые смогли бы оплатить как минимум расходы на свадьбу, ну и желательно, чтобы осталось на что-нибудь еще. Принести подарок вместо чека вполне может расцениваться даже как оскорбление, кроме как в исключительных случаях. Рассказывают, что на одной еврейской свадьбе как-то раз объявили по микрофону. Тот, кто потерял 10 тысяч долларов, может подойти сюда, к микрофону, чтобы забрать резинку, которая они были перетянуты. Бизнес Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй. Владимир Маяковский Как-то раз пожилой учитель математики шёл себе по дороге в школу. Рядом с ним остановился шикарнейший «Мерседес». Окно машины плавно опустилось вниз, из него выглянуло солиднейшее лицо, каждый щёк которого тянуло минимум на полкило. Что уж тут говорить о самом обладателе этих щёк. Несчастный «Мерседес» тащил в своём нутре на водительском кресле минимум 180 килограммов счастья и даже больше. Тут уж наш учитель математики сразу смекнул, из-за чего такая сильная просадка у Мерседеса. Так вот, эта пушиночка обратилась прямо к нему. «Учитель, узнаёте? Не подвести?» «Ты, что ли? Ванька-двоечник?» «Да, я он самый». «Так как же так? Как же это ты так сильно преуспел? Ты, я помню, даже дважды два без калькулятора решить не мог». «Ох, учители, не спрашивайте. Я и сейчас с математикой не дружу. Совсем туго мне. Приходится покупать товар за 10 шекелей, продавать лишь за тысячу. Сколько уже мне может остаться? Каких-то жалких 10 процентов? Что поделаешь, приходится кое-как сводить концы с концами. Но я не жалуюсь. Слава богу, как-то живу». «Мои родители эмигрировали вместе с нами, детьми, из доживающего последние месяцы Советского Союза. Поэтому до 13 лет я воспитывался в духе советской идеологии, хотя, как я теперь уже понимаю, в то время в нее никто, кроме меня, не верил. Однако я по-детски наивно полагал, что все, что нам говорят в школе, действительно правда. Я мечтал и пытался себе представить, как будет выглядеть магазин, в котором все бесплатно». И даже нет продавцов. Все работают в своё удовольствие. Ну, в общем, светлое, прекрасное, далёко. Это же круто! В то время ещё не придумали слово «круто», тогда говорили «клёво». И я, в силу своей наивности, на полном серьёзе спрашивал взрослых, когда же уже настанет коммунизм. Получал интересные ответы типа «когда ты вырастешь, то уже наверняка наступит». Или говорили «через 20 лет». На самом же деле в обоих ответах имелось в виду, что через 20 лет, когда ты уже вырастешь, то сам поймешь, никакого коммунизма нифига не будет. Это, надо вам сказать, оказалось весьма элегантным и относительно политбезопасным способом сказать ребенку «подрастешь, все поймешь». Так вот, я рос, и в моем лице ни одно поколение людей росло на идеологии, в которой изначально подразумевалось, что капиталист — это эксплуататор, который использует труд пролетариев и наживается на их труде. Все плоды труда должны справедливо распределяться между всеми. Отсюда ошибочный вывод — любая прибыль делится поровну. Эта мысль не дает многим людям покоя до сих пор, несмотря на то, что коммунизм, как идея, не выдержал испытания самым большим экспериментом в истории человечества. Многие наемные работники все равно чувствуют себя ущемленными по отношению к работодателю. Все из-за той идеи, которая говорит о несправедливости наживания на чужом труде. Да если бы не я, он, то есть работодатель, и половина бы не имел... «Почему это он ездит на последней модели Мерседеса, а я не могу себе позволить кружков для детей? Почему я должен считать каждую копейку, когда этот жирует за мой счет?» При таких мыслях только и хочется пожалеть себя, а по возможности нагрубить начальнику и, как поется в известной песне, оба глаза одним ударом погасить. Потом еще можно со спокойной душой послать его куда-нибудь поближе к «Ленинской матери». И вообще непонятно, насколько нужно быть свиньёй и уродом, чтобы шиковать так, как он шикует, в то время, когда рабочим он считает каждую копейку. Я хочу сказать, что мы, выросшие в СССР, и не только мы, но и множество людей, даже в капиталистических странах, по умолчанию чувствуем себя несправедливо обиженными, будучи наёмными рабочими. Это нас бесит. Но так как мы бессильны что-либо изменить, то просто молчим и копим злость на этот несправедливый мир». Кроме того, ситуация, в которой этот хапуга, торгаш-спекулянт, двоечник со стажем, держит у себя в подчинении людей с высшим образованием, вызывает сильнейший диссонанс. Как это я с высшим образованием должен подчиняться этому с позволения сказать «человеку», который элементарные записки в WhatsApp пишет с грамматическими ошибками? Как сказал один умный человек, «для того, чтобы мало зарабатывать, нужно очень много учиться». Добавлю еще чуть-чуть масла в огонь. Капитализм до революции и капитализм после падения СССР мало чем отличался. К сожалению, чистый капитализм, который никак не регулируется государством, в действительности похож на джунгли. И если не добавить умеренную регуляцию со стороны государства, результат будет плачевен, так как социальные разрывы станут сильно раздирать общество. что, в общем-то, в свое время привело к Октябрьской революции. В Израиле, например, такая регуляция существует. И не только на бумаге, но и выполняется довольно зубастыми судами, которые изначально направлены в сторону рабочего. Так что мало того, что закон защищает права наемных работников, начиная с определения минимальной зарплаты и пенсионных отчислений, так все это сопровождается как сильной защитой судов, так и частыми проверками соответствующих инстанций. Таким образом, работодатели отлично понимают, эти правила незыблемы, нарушать их себе дороже. Как бухгалтер, который отвечает за пару десятков бизнесов, могу сказать с абсолютной уверенностью, если бы не было этих законов или не было бы такого крепкого надзора за их исполнением, абсолютное большинство рабочих не получало бы этих льгот. «Откуда мне это известно?» Да просто потому, что до того, как был принят закон об обязательном пенсионном отчислении, эти суммы никто никому не отчислял. Разве что для дорогостоящих работников, которые и так стоят дороже минимума. Также обстоят дела с минимальной зарплатой. Работодатели повышают ее только тогда, когда этого требует закон. И ровно настолько, насколько он этого требует. Все это я рассказал, дабы показать, что бизнес нуждается в серьезной регуляции. И рамки отношений между работодателем и наёмным рабочим должны быть строго регламентированы законом ради блага обеих сторон, как и для самих рабочих, так и в равной степени ради блага работодателей и даже для экономики в целом. Однако совершенно очевидно, невозможно, да и не требуется от государства регламентировать абсолютно всё, а, повторюсь, лишь определить границы отношений между рабочим и работодателем. Чуточку подытожим. Капиталист без качественной регуляции – это эксплуататор. Капиталист плюс регуляция равно качественный работодатель. А вот уже теперь, после того, как мы решили, кого считать качественным работодателем, мы можем смело вернуться к теме справедливого распределения ресурсов. Справедливость в распределении ресурсов бизнеса рассказывают, что как-то раз, где-то в Америке, один рыбак сидел и ловил рыбу с удочкой. Сидел он себе так и сидел, да приговаривал, ловись рыбка большая да маленькая. Вечером он приносил рыбу в свою избушку, и жена готовила из нее завтрак, обед и ужин. А по субботам и праздникам умудрялась из нее же варить даже компот. Так вот, Как-то раз подошёл к нему человек в дорогом костюме и спрашивает, «Чем, мол, на жизнь зарабатываешь?» Тот ему и отвечает, «Вот, сам видишь». «Экай ты дурень!» — говорит ему богач. «Ты бы не всю рыбу съедал, а часть продавал бы». «Ну и?» — спрашивает рыбак. «Ну а из тех денег со временем купил бы ещё одну удочку». «Ну и?» «Что «ну и?» У тебя было бы вдвое больше рыбы». Ну и? Ну а потом бы купил еще одну и стал бы зарабатывать уже в разы больше. А что потом? А потом купишь себе лодку и сеть и сможешь еще больше увеличить свой заработок. Ну а дальше? Дальше купишь катер, оборудование, наймешь рабочих, выйдешь в крупные поставщики, заживешь припеваючи. Что ты все заладил со своим «ну и»? Если ты станешь таким большим, то сможешь иметь несколько катеров с командами. «А что в это время буду делать я?» — поинтересовался рыбак. «Ты? Тебе уже ничего не надо будет делать. Всю работу будут делать твои рабочие без тебя, а ты уже сможешь просто отдыхать». «Ну и для этого мне нужна вся эта кутерня. А что я, по-твоему, сейчас делаю?» Как бы это вот так начать рисовать, чтобы не вдаваться в цифры? Не люблю я цифр и не люблю их считать, а люблю я, чтобы деньги сами приходили ко мне и сами себя считали. Вот бы придумать такую счетную машинку, чтобы она не только бы считала деньги, но прежде их еще и печатала, да в банк бы клала. Вот раздолье-то было бы. А ты сиди себе рядом, да поглядывай, приговаривая. Ловись, купюрка, большая да маленькая». Только и знай, потягивай себе кока-колу или пиноколаду, чередуя с коньячком до да водочкой. Ммм, благодать. Эдакое зрелище никогда же не надоест. Боюсь вот только, что для этого придется устроиться работать в типографию, где печатают деньги. И это будет уже совсем другая история. К тому же придется напевать уже другую песенку, которая, между прочим, описана в псалмах. Падёт слева от тебя 1000 и десять 10 тысяч справа, а к тебе близко не подойдут. Заодно и от пиноколады с коньячком на рабочем месте тоже придётся отказаться. А самое главное, что деньги, напечатанные с таким трудом, будут заходить в банк и ложиться совсем не на мой счёт. Жаль. Итак, приведём пример. Условная Абраша захотел открыть магазин. Возникает вопрос. А зачем он его хочет открыть? Почему бы не продолжить просто работать на своей работе с 9 до 18, а потом спокойно идти домой? Я абсолютно уверен в том, что обрашена жена ему уже сделала не одну дырку в голове, задавая этот вопрос, ибо в ответа она от него ни разу не получила. «Попробуем-ка ответить за него», ввиду того, что у Абраши от избытка противоречивых мыслей явно наступил ступор, и он не знает, какой из его мотивов правильней. Он не понимает, что и то, и другое, и третье одинаково верно, и поэтому выбирает чисто мужскую стратегию, банально отмалчивается. «Кстати, милые женщины». Имейте в виду, ваши мужья устроены в этом плане немножечко, как механические роботы из 80-х. Особенно в зоне мозга, где расположен мыслегенератор. Дело в том, что он очень часто барахлит, и его приходится смазывать особым раствором в ампулах по 100 грамм. Правда, иногда от переизбытка этой смазки движок захлебывается, и генератор глохнет. А роботы, как на беду, до да смазки до этой, ой, как охочетно. Как назло, все эти неполадки происходят в самый неподходящий момент. А именно, когда вы его спрашиваете, почему он что-то сделал так, а не иначе. Шестеренки в той области заклинивают, и ваш робот зависает. А происходит это из-за того, что в этот момент в его мозгу борются две противоречивые мысли. Обе они хотят выйти одновременно и застревают в мысльопроводе. Он, видите ли, очень узкий. В него может поместиться только одна мысль за раз, а они, то бишь мысли-то эти, обе туда одновременно пришли, застревают и никак не могут выйти. Робот краснеет от натуги и начинает выдавать местоимения и междометия не впопад с большим обилием же. «Так я же вроде того, как это? Ты же его того, а я ведь так, а мы же с тобой же вместе?» «Где же?» «Тогда что же мы?» «Ты же мне сама сказала!» «Ну, я так и сделал!» «Вроде...» «Дорогие жены!» «Как только вы заметите такие симптомы у любимого робота, сильно не сердитесь!» «Вы же не сердитесь на него, когда он болен!» «Вот и сейчас он в таком же состоянии!» «Вон, а как покраснел!» «Мы же уже договорились в первой части!» Мужчины — это устаревшая модель. Ведь, заметьте, есть объективная разница в самом устройстве гаджета. У мужчин мыслепровод протянут поперёк черепной коробки изнутри, а снаружи на него крепятся уши. Таким образом, в тяжёлых случаях, когда мыслепровод так загружен, что аж перегорает, уши могут отвалиться, и робот перестаёт слышать ваши звуковые команды. Поэтому не перегружайте ваших роботов эмоционально. Вам ведь не нужен безухий андроид. В то время как у женщин встроен очень мощный, широкополосный мыслепровод, который соединяет мысли мыслегенератор напрямую с ротовым отверстием, поэтому там никогда не возникает никаких проблем и задержек с выражением мыслей и чувств. Так вот, когда ваш робот заедает, в этот момент не нужно с ним поступать, как с советским телевизором, головой о стену. Жалко ведь, еще сгодится на что-нибудь, да и в конце концов не поможет». А надо включить знаменитую женскую фантазию И просто додумать за него то, чего он даже и не подозревает Но необходимо только соблюсти одно условие Домысливать нужно, думая с его стороны Давайте-ка мы это сейчас попытаемся проделать за нашего обрашу. Итак, зачем же Абраша хочет открыть магазин И потратить все сбережения своей супруге? Во-первых, ему надоело работать на кого-то Сейчас обраша работая на своего работодателя, отвечает за все. Начиная от закупок и закупочных цен до найма рабочих и рынка сбыта. То есть, фактически, выполняет функцию хозяина магазина, включая ответственность перед ним. При этом он находится у него в подчинении и не всегда согласен с его решениями. Порой из-за ошибок хозяина именно ему приходится разгребать последствия. Поэтому... Порой Абраша не раз спрашивает себя «Зачем мне все это надо? Почему я должен исправлять чьи-то ошибки? Был бы этот магазин моим, я бы их вообще не допускал». Все это при том, что зарплата у него, хотя и очень хорошая, тем не менее она фиксирована и никак не зависит от приложенных им усилий для успеха магазина. Во-вторых, ему надоело подчиняться. Стыдно в этом признаться, но ему просто это надоело. Он не знает, почему. Вроде бы не гордый и не заносчивый, а все равно надоело. Приелось, наверное. Конечно, будь это единственная причина, он бы ничего не предпринимал. Но как-то все вместе сложилось и теперь сильно мешает. В-третьих, Абраше хочется быть независимым. Точнее, он отдает себе отчет в том, что по-настоящему независимым он никогда не станет, даже если станет частным предпринимателем. Более того... Он осознает, что, будучи частным предпринимателем, станет еще более зависимым и даже уязвимым. Только вот от работодателя, который сидел раньше у него на шее, он теперь зависеть уже не будет. Зато теперь будет зависеть от банков, кредиторов, клиентов, налоговой, рабочих и еще массы обстоятельств. Но для него это не одно и то же. потому что в совокупности эти факторы теперь зависят от него и его действий в большей степени, чем он от них. Кроме того, Абраша заметил, что в этом конкретном месте такой магазин очень нужен, а значит, по его мнению, будет пользоваться успехом. То есть желание и потенциал есть, дело за малым, осталось лишь найти деньги, выражаясь деловым языком – финансирование. Итак, что мы имеем? Амбиции инициатора – Желание преуспеть, стремление к независимости, в том числе и финансовой, проработанный бизнес-план и даже подходящее финансирование, не ставящее под угрозу текущий счёт в банке. А Браши, конечно, рад получить всё это. Шутка ли? У него теперь магазин, он хозяин? Конечно же, это окрыляет. Особенно, когда после первого дня он посчитал выручку. Вот это да! Да он таких деньжищ сроду в руках не держал. Точнее, держал, может быть, раз в месяц, когда получал зарплату. А тут за один день, как раньше за целый месяц. Да я же богач, настоящий богач. Этот момент для начинающего предпринимателя очень переломный. Именно сейчас труднее всего оставаться, стоя обеими ногами на земле. Ведь он летает. И не столько от того, что увидел первые серьёзные деньги, сколько от того, что осознал. Я пришёл к успеху. Все трудности и долгие ожидания оправдались, и тебя реально оценили. Безусловно, не нужно подавлять такие сильные положительные эмоции. Этот мощнейший заряд супер-необходим. Стоит порадоваться и даже отметить такое событие, и возблагодарить Бога за успех. Конечно же, стоит запомнить этот счастливый момент на всю жизнь. Но после того, как схлынет первый восторг, возможны два основных варианта развития событий. Рассмотрим пока что только один из них, а точнее, как правильно продолжить начавшуюся новую жизнь. Итак, Абраша посчитал первую кассу, полетал в вслазь по небу и вернулся на Землю. У него есть программа. Он отвечает за то, чтобы эту программу реализовать. Если не реализует, не видать ему той независимости, о которой он так долго так мечтал. и не вернуть ему никогда долг жене, у которой Абраша забрал последние сбережения. Поэтому он понимает, те ресурсы, которые он видит сейчас в кассе, не принадлежат ему вообще. Он ощущает себя все тем же наемным работником, каким был до сих пор, только на этот раз без босса на шее. Он теперь отвечает за то, чтобы счет в банке постоянно пополнялся. чтобы финансовые обязательства выплачивались в текущем порядке. Он отвечает за то, чтобы его зарплата и зарплата его работников выплачивалась полностью и вовремя. Да-да, себе он тоже платит зарплату. Он ведь работает. Если бы он не работал, нужно было бы нанимать кого-то другого, а значит его труд, труд наемника, тоже должен оплачиваться. Выплата текущих налогов тоже на нем. Причем суммы там такие, каких он до сих пор не видывал. Поэтому-то наш Абраша быстро сообразил экономить придется каждый шекель. И что добавка в 200 шекелей рабочему в месяц обходится ему на самом деле в 250 в месяц из-за добавочной стоимости для работодателя. А значит, 3000 в год. А вот эта сумма уже куда заметней. Теперь нужно решать, Дает ли этот работник столько, чтобы стоило добавить ему такую добавку, или лучше нанять нового? То есть приходит момент, в котором Абраша усваивает главную мысль. «Делать постоянно расчеты по ходу действия невозможно. Поэтому-то есть те рамки бюджетных параграфов, за которые заходить нельзя. И вообще от этих границ нужно держаться подальше в сторону экономии расходов. Иначе это угрожает сорвать сроки выполнения бизнес-плана и ставит всю работу под угрозу. То есть он ощущает страх перед этими бюджетными строчками, которые именно ему придется выполнять». На самом деле, этот страх – позитивное явление, он заставляет двигаться к успеху. Этот страх не знаком его работникам, которые смотрят со стороны и не понимают, почему босс так мелочится. Кроме того, возможен вариант, что у Абраши есть компаньон, инвестор, о котором работникам ничего не известно и перед которым он несет ответ за каждый шекель расхода. А теперь давайте вернемся к нашему Абраши и спросим, а оно тебе надо? «Смотри, какой геморрой ты одел себе на голову, и что ты имеешь в конце концов? Всего лишь зарплату? Так у тебя же это было и до того! Что ж ты выиграл? Зачем? А не напоминает ли это вам историю про рыбака и его рыбок из начала главы? Сама эта история-то известна, только вот все заканчивают её именно на этом месте, где рыбак выразительно вопрошает к бизнесмену. Жаль». потому что в таком виде вывод остаётся только один. Не нужно, мол, стараться и не стоит рисковать, так как результат будет один и тот же. Поэтому предложу своё продолжение данной истории, в которой на восклицание рыбака, а я ведь и так отдыхаю, богач даёт развернутый ответ. Разве можно сравнить твой уровень жизни сегодня с тем, какой у тебя будет после проведения в жизнь моих идей? «Разве можно сравнить твой сегодняшний отдых с удочкой с тем, каким он у тебя будет где-то на Майами или Майорке? А где машина? Мерседес. Что лучше, пентхаус или избушка на курьих ножках? А одежда для жены и детей, какой она будет? А что на обед кушать? Компот из рыбьей чешуи или сидеть во французском ресторане с бокалом шикарного «Ярден Кацрин» 2000 года?» Ведь лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Вот оно что! Так вот для чего рисковать! Вот для чего весь этот геморрой! Вот для чего ходить с беременной головой и думать, как же отдать долги! Всё сводится к тому, что человек рискует ресурсами, вкладывая их, и не может за этот риск не получать ничего». Всем ведь ясно и понятно, что крестьянин засеивает поле тонной пшеницы не для того, чтобы снять урожай в ту же тонну, которую посеял. Это не имело бы никакого смысла. В бизнесе то же самое. Человек вкладывает ресурсы не для того, чтобы получить ровно столько, сколько вложил, а имеет полное моральное право рассчитывать на гораздо больше. Никто же не подумает упрекать крестьянина за то, что он собрал урожай в разы превышающий его посев. А почему бизнесменов упрекают? Это нелогично и, по-моему, неправильно. Раз человек рискует, то имеет право пить шампанское, а кто не рискует, живёт от зарплаты до зарплаты. Если свести всё к двум словам, то у всего есть своя цена. Эта цена должна оправдывать риски, которым инвестор подвергает твёрдые деньги. Итак, что же мы скажем обрашенной жене, прежде чем примем от неё деньги? Во-первых, что ее муж не буратино и не живет в стране дураков. Риски проверены и оправданы. Разумеется, если мы их проверили, и они такими оказались. В результате есть отличный шанс утроить ее вложения за разумный период времени. Это-то и будет справедливо. Именно это, а не равномерное разделение с рабочими. Иначе ничего невозможно построить. Если не будет частной инициативы и финансового интереса, экономика работать не будет. Дедушка Ленин уже пытался как-то это нежно провернуть. Все мы помним, чем это закончилось. Подведем итог всего вышесказанного. Ощущение несправедливости у рабочего по отношению к своему работодателю, который постоянно сопровождает граждан, выходцев из бывших соцстран. Необходимо умерить. Именно умерить, а не отменить полностью – так как существует немалое количество нечестных работодателей, которым такое отношение будет справедливо. Просто не стоит на него заранее смотреть волком, как на эксплуататора, а мерить его по факту. А также совет опытного бухгалтера. Если вы нашли ошибку в расчетном листе, не решайте заранее, что вас намеренно обсчитали. Расчетные листы делают бухгалтеры, которые тоже люди и зачастую ошибаются. Поэтому если увидели ошибку, просто покажите ее своему работодателю. Скорее всего, ее быстро исправят. Не забывайте при этом показывать и те ошибки, которые не в вашу пользу. В следующей части речь пойдет с Божьей помощью о таких темах, как «бизнес на уровне глаз», «пить или не пить» или, что означает «выпить для разных аудиторий», отношение к критике и ошибкам» и еще многое другое. А пока что с вами прощаюсь с... До следующей части.